Увидев, как прямо перед носом броневика припарковался относительно маленький внедорожник, офицер, сидящий на водильском месте, посмотрел на Казаму, ожидая инструкций. Казама перестал держать руки в специальном жесте и щелкнул рычагом разблокировки двери. «Командир, всем ждать в машине. Запрещены любые действия, которые могут быть ошибочно восприняты другой стороной, как враждебные намерения». Отдав указание подчинённым, Казама вышел из броневика. Сразу после этого он повернулся в сторону внедорожника и, Другая сторона тоже должна была понять, что он показался, чтобы максимально упростить понимание ситуации. Казама ждал реакции из машины, не предпринимая никаких действий, однако никакой реакции не последовало. Поэтому Казама быстро заметил это. Место, где они сейчас находились, было относительно открытым. Эта местность была выбрана с целью записать атаку на виллу Татсу, однако редкий лесок хоть и немного, но блокировал обзор с разных направлений. И в этих слепых пятнах собрались люди. Всего 11 человек. Интуиция Казамы говорила, что все они были высокоуровневыми волшебниками. Двери водителей и пассажиров внедорожника одновременно открылись. Похоже, что это было всё их подкрепление. К такому выводу пришёл Казама. «Меня зовут Цукуба Юка, старшая дочь семьи Цукуба, подчинённой главному дому семьи Цуба». Доходчивым голосом заговорила молодая женщина, вышедшая с пассажирского места. Между ними было около пяти метров, Но даже в этих погодных условиях с ветром не было никаких проблем, чтобы услышать, что она говорит. «А вы, как я вижу, подполковник Казама из отдельного магически оборудованного батальона бригады 101 Национальных сил самообороны». Казама не удивился тому, что его смогли опознать. Неудивительно, что она знала его, если её личность соответствовала тому, как она назвала себя. «Верно. Я подполковник Национальных сил самообороны Казама». Ответил Казама, всё ещё стоя сбоку от броневика». Он посчитал, что другая сторона не хочет приближаться на расстояние вытянутой руки. Однако, вопреки его ожиданиям, Юка пошла к нему навстречу. Казама быстро последовал её примеру, разумеется, чтобы показать дружеское отношение к другой стороне. Но это была не единственная причина. Он также был обеспокоен, что может показаться трусливым, потому что заставляет выглядящую на 20 лет молодую женщину приближаться к броневику, в котором сидят его подчинённые. Женщина, вышедшая с водительского места, следовала позади Юки, Похоже, что она телохранитель. Казама догадался, что она не стоит впереди, потому что сильна в защитной магии. Значит, это страж. Она должна быть довольно умелая. О стражах семьи Юцуба Казама немного слушала Татсы. То, что выглядящая телохранителем стоящая позади женщины была стражем, можно было понять по сопутствующей ей атмосфере. Подполковник Казама, вы, возможно, не знаете, но здесь территория, являющаяся частной собственностью семьи Юцуба. Пока внимание Казама было направлено на женщину-стража Чиха, Юка успела приблизиться на нормальную дистанцию для разговора. Точнее говоря, она принадлежит компании по продаже недвижимости, которую контролирует семья Ютсуба, но сейчас-то не имеет значения. «Что делает силы самообороны на частной территории? Да ещё и с такой вот штукой!» Сказала Юка, направив свой взгляд на броневик. Её беспокоило, что ответит Казама на такой ожидаемый вопрос. Поскольку ожидалось, что их не обнаружат, а правда они приготовлены не было. Казаме очень не повезло, что дежурство Юки пришлось именно на вчера и сегодня. Другие операторы не заметили бы его плащ невидимости. Фактически их вторжение было обнаружено именно Юкой. Она не собиралась хвастаться этим перед Казамой, но он и так понял, что недооценил их. Он отпечатал в своей памяти упрекающие самого себя мысли. «Прошу меня простить, но я не могу ответить в связи с военной тайной». В конце концов, не выдумывая никаких оправданий, Казама выложил Джекер, который обычно применяется гражданским. «Не заключается ли ваша военная тайна в том, что вы заранее знали, что гражданские станут целью атаки другой страны?» Однако Юка не была из тех людей, которые испугаются фразы «военная тайна». «В этом броневике ведь находится оборудование для сбора информации», — сказала Юка, повернувшись к стоящей позади Чиха. «Да, на вид это модель для разведки». Хотя ответ Чиха не был в прямой утвердительной форме, то он её голос говорил об уверенности. «Не поймите неправильно». «Мы не намерены выступать против семьи Юцуба». Не показав ни капли колебания, Казама ответил на слова Юки, используя не фразу «Гражданские лица», а фразу «Семья Юцуба». «Вы имеете в виду, что семья Юцуба не является гражданскими лицами?» Юка сразу охватилась за намёк, оставленный Казамой. Однако этот вопрос также был тем, что хотел услышать Казама. «Независимо от формальности, вас ведь нельзя считать совершенно небоеспособными, не так ли?» «Для госслужащих формальности не имеют значения». Пришло возражение после небольшой задержки во времени. Это было доказательством, что Юка не могла отрицать аргумент Казамы. «Сможете ли вы убедить меня в соблюдении этих формальностей?» Спросил Казама со сдержанной улыбкой. Юки было нечем на это ответить. «Вместо этого я бы хотел узнать, ожидал ли армия атаку туман бомбой?» Этот вопрос пришёл не со стороны Юки. Казама поспешно повернулся в сторону голоса пришедшего из тени рощи. На его лице появилось нескрываемое волнение. «Тация». «Тация-сан». Казама и Юка одновременно пробормотали его имя. «Анисама, что такое?» Миюки, сидящая у постели Минами, заметила обострение напряжения Тации и подняла на него свой взгляд. На данный момент состояние Минами стабилизировалось, хотя она всё ещё не пришла в сознание, но благодаря восстановлению Тации она уже не была в состоянии борьбы за жизнь. Татсу уже сменил пижаму на повседневную одежду, чтобы встретить вертолет, который доставит Минами в больницу. Когда он вернулся в столовую, где Минами была уложена на футон, он уже не был в состоянии напряжённой нетерпеливости. Это была напряжённость от внезапной настороженности к присутствию врага. Минами не могла понять, что заметил Татсу. «Здесь подполковник Казама». «Подполковник Казама? А я совсем не заметила». «Я тоже не заметил». Когда Миюки стыдливо опустила глаза... Татсуя поспешил сообщить ей, что чувствует то же самое. Похоже, что его обнаружила магия Юки-сан. Юка-сан тоже здесь? Похоже, что Миюки была не совсем убеждена в том, что Татсуя не смог этого заметить, но, видимо, этот вопрос её заинтересовал сильней. Операторы Семи Цукуба используют здесь магию, которая не даёт людям приблизиться. Это было сделано по приказу Бауэ. А Басамэ? Не зная, как понимать распоряжение Маи, будто беспокоящейся Татсуей, Миюки сменила смущение на своём лице на озадачность. «Я пойду встречу с подполковником. Миюки, доверяю именами тебе». Однако сейчас не было смысла строить догадки о реальных мотивах Майи. Не было смысла делать предположения, это было бесполезно, даже если бы эти догадки добрались до истины. Прежде чем Миюки угодила в лабиринт размышлений, она вернулась к сознанию и напомнила себе, что сейчас есть более важные дела. Тацуя же, как сам и сказал, покинул Вилло, чтобы встретиться с Казамой. Когда Таца добрался до целевого места, диалог Казама и Юки был в самом разгаре. Он жестом попросил сохранить молчание, заметившего его волшебника Семмицукуба, и слившись с пейзажем, стал слушать спор Казамы с Юкой. Казама бы заметил тацу, если бы его собеседником была не Юка. Юка бы заметила тацу, если бы ее собеседником был не Казама. Они осознавали друг друга как пользователя магии психического вмешательства, с которым нельзя терять бдительность, поэтому внимание к другим было ослаблено. для Юки это было не критично, но для Казама, обладателя псевдонима Адайтанго, это должно быть было серьёзным упущением. Тацу этого не знал, но тут несомненно сыграла роль усталость, накопленная от длительного сокрытия от барьера Семицукуба. Не заключается ли ваша военная тайна в том, что вы заранее знали, что гражданские станут целью атаки другой страны? Этот вопрос Юки вызвал смятение в мыслях Тацуи. Барневик, на котором ехал Казама, был оборудован не для сражений, а для сбора информации. К тому же это было довольно дорогостоящее оборудование, если мыслить прямолинейно, то можно догадаться, что они прибыли сегодня сюда, потому что ожидали, что смогут собрать ценные данные. Как Юки и сказала, это значит, что силы самообороны заранее предполагали, что произойдёт внезапная атака туман-бомбой. Такое подозрение Таца не мог пропустить. Сможете ли вы убедить меня в соблюдении этих формальностей? Юки нечем было ответить на придирку Казамы, лишнего времени с самого начала совсем не было. Таци решил, что больше не нужно оставаться лишь наблюдателем. Вместо этого я бы хотел узнать, ожидал ли армия атаку туман-бомбой. Таация. Таация-сан. Казама и Юка с удивленными лицами ответили Таации, отменившему режим скрытности и вышедшему из тени деревьев. Подполковник Казама, отвечайте. Таация не отдал честь Казаме, а также пропустил обычные приветствия. Таация не хотел, чтобы его острый язык притупился от этих дружеских приветствий. Как я уже сказал, Цакуби-сан... Я не могу ответить. Другими словами, ответ утвердительный. Без комментариев. Татса встретился взглядом с Казама и слегка вздохнул. «Подполковник Казама, я чувствую себя обязанным вам, поэтому я не хочу говорить что-то вроде этого. Если бы вы заранее предупредили, то мы бы не допустили эту внезапную атаку Нового Советского Союза. Ты уверен, что внезапная атака магии Дальнего Родиуса Действия была проведена Новым Советским Союзом?» Разумеется, Казама проявил интерес к этому, но в поднятой Татсу теме был ещё один момент. Если дам обоснование своих слов, получили ли я ответы на свой вопрос? Казама считал, что недавняя атака была проведена туман-бомбой Безобразова, одного из 13 апостолов, волшебника стратегического класса Нового Советского Союза, однако он не был полностью в этом уверен. Татсу был уверен, что Казама знал, что произойдёт внезапная атака магии дальнего радиуса действия. «Хорошо». Обоснование того, что внезапная атака была проведена новым Советским Союзом. Даже учитывая беспокойство, что обещание может быть не выполнено, этих слов было достаточно, чтобы Казама передумал. Магия, использованная для внезапной атаки, была активирована железной дороги из пригорода Владивостока. С железной дороги? Таков был результат считывания информации о заклинателе, который активировал магию, предположительно являющуюся туман-бомбой. «Ты обнаружил безобразово?» Юка неосознанно вклинилась в разговор. «Заклинатель мёртв, но это был не Безобразов. Это были две женщины». «Женщины?» – удивлённо переспросила Юка. «Два нераскрытых публики волшебника стратегического класса?» Казама, как и ожидалось, быстро понял правду. «Я не думаю, что Безобразов совсем в этом не участвовал, однако на меня нацелились именно те две женщины. И они, несомненно, находились на территории Дальнего Востока Нового Советского Союза». Если на железной дороге, значит это военный поезд, пришедший по новой Транссибирской магистрали? Для сил самообороны эта информация имела большое значение. Ходили слухи, что для активации туман-бомбы используется большой кат, занимающий целый вагон поезда. Однако у этой теории не было доказательств. К тому же в то время, когда в проливе Сойи использовалась магия, напоминающая туман-бомбу, не было зафиксировано подобного движения поездов. По этой причине силы самообороны ломали голову мыслями о том, не была ли информация о частном поезде ошибочной, и не было ли в этот раз использовано другое заклинание, а не туман-бомба. Но согласно показаниям Тации, выяснилось, что этот частный поезд действительно задействован в использовании туман-бомбы. Хотя Тация сказал «магия, предположительно являющаяся туман-бомбой», но по мощности и по дальности действия эта магия определённо была туман-бомбой. Если это не так, то это означает, что Новый Советский Союз обладает другой, кроме туман-бомбы, магии высокой мощности и сверхдальнего родился действие. Туман-бомбы это было или нет, но было понятно, что магия, представляющая угрозу Японии, была запущена с использованием этого частного поезда. Ресурсы, используемые армией для наблюдения, были ограничены. Если уточнить цели наблюдения, то эти ресурсы можно будет распределить более эффективно. Однако Казама не успел погрузиться в чувство удовлетворённости. «Подполковник, теперь ваша очередь». Татсо не отчитывался перед Казамой как член отдельного магически оборудованного батальона и как подчинённый Казамы. Это была сделка между ними. Силы самообороны знали, что сегодня утром в этом месте будет проведена внезапная атака. Это так? Мы не знали. И точную дату и время мы не могли предсказать. Другими словами, вы предполагали, что это место будет атаковано. Почему? Казамо не мог ответить сразу... Этот вопрос касался способности армии собирать информацию. Раз Тация частично был своим для сил самообороны... Нет, именно потому, что он был для них своим, Казама некоторое время размышлял над вопросом, имеет ли Тация право знать это. Силы самообороны? Нет, её превосходительство Саэки получило информацию о движении Безобразова, и из-за того вы сделали предположение, что я стану целью внезапной атаки. Не дождавшись ответа казамы Тация выдал свою догадку, ничем не отличающуюся от истины. Казама ничего не ответил, увидев, что тот не может дать ответ, Тация понял, что его догадка верна. Если бы их предупредили о возможной внезапной атаке, то не дошло бы до такой ситуации, что Минами пришлось рухнуть от истощения, он даже не позволил бы миюки и Минами приехать на эту виллу. Если бы Тация был один, то не осталось бы никакого ущерба, даже если бы он получил прямую удар твой атакой. «У нас есть раненый, поэтому я возвращаюсь на виллу». Тация усмирил своё недовольство, «Даже если он выплеснет его на Казаму, это будет бессмысленно». «Тогда, подполковник Юка-сан, до свидания». «Подожди, Татса-сан, раненый, про которого ты сказал, это Минами-сан?» Уходя Татса развернулся, услышав голос Юки. «Верно. Юка-сан, похоже, поняла, в каком состоянии сейчас Минами». У Минами не было травм, которые можно было назвать «ранениями», однако зона расчёта магии, бессознательная область разума была ранена. Татсо использовал слово «раненый» в этом смысле, и Юка это поняла. «Её нужно срочно отправить в больницу. Мне попросить свою семью помочь?» Юка взволнованно предложила помочь с транспортировкой. Несмотря на то, что она это предполагала, она не могла подавить в себе волнение. «Главный дом уже организовал вертолёт. Он должен прибыть в ближайшее время». «Поэтому я должен вернуться», намекал на эту Татсо своими словами. «Вот как. Тогда береги себя». «Большое спасибо». Слегка поклонившись Юки Татсия снова развернулся и ушёл. Его удаляющуюся фигуру Юка проводила взглядом, наполненным беспокойством. Казама до самого конца не сказал ни слова беспокойства, а попомянутому раненому.